Глава 4. Отчаянное сражение с мыши-медведем. Пробираясь через карьеральные горы, Арк собирал все травы и фрукты, которые мог найти, складывая их в свою сумку. Благодаря навыку форжировка, он теперь мог их обнаруживать и после этого использовать приготовление приготовлении еды с помощью кулинарии выживальщика. Как и ожидалось, когда он прибыл к она снова была заполнена мышами, за час восстановилось два поинта из-за того, что он уничтожил стаи мышей. Его сытность уменьшилась до половины, и регенерация замедлилась. Пора пробовать новый навык. Хм, я должен просто взять то и это и смешать. Арк порылся в сумке и бросил в котел грибов и немного странноватой травы. С котлом выживальщика не нужно было разводить огонь. Просто положить ингредиенты, и все будет подогрето и приготовлено автоматически. Он добавил воду, и через минуту в котле внезапно что-то взорвалось. Вы провалили навык кулинарии выживальщика. Все ингредиенты были использованы. Он пробовал снова и снова, использовал разные ингредиенты, но получал только сообщение неудачи. Наконец, на двенадцатой попытке у него получился суп, источающий душистый аромат. «Вы успешно применили кулинарию выживальщика!» «Это блюдо готовится из земляного фрукта и как рано. До тех пор, пока проба не снята, невозможно сказать, какими свойствами она обладает. После снятия пробы рецепты и эффекты будут автоматически добавлены в кулинарную книгу». Не мгновения не колеблись, Арк попробовал суп. Еда резко прошла по пищеводу, но внезапно перед его взглядом заплясали желтые разводы. Сам он начал медленно падать, пораженный внезапной сладостью. Что происходит? Вы были отравлены парализующим ядом. Боледы из кулинарии выживальщика душистый и давитый суп. Полученные эффекты параличей отравления. Сытость меньшена вы не можете двигаться в течение 10 минут. Лучше бы не готовил этот суп. Вот что он имел в виду под опасностью. Это что, я должен вот такое испытывать каждый раз, как приготовлю новое блюдо? К счастью, он уже зачистил всех волков и мышей в этой местности, но если бы он приготовил блюдо и съел на обум, то мог бы и умереть здесь и сейчас. Покорректив и простонав 10 минут, Арк сумел встать. Вздрогнув, он съел хлеба, прикупленного им на всякий случай. Черт! Неудивительно, что он так легко решил обучить меня. все таки жизнь не такая легкая штука. Что же делать с этим мышиным уродом? Все мысли выкрутились вокруг мыши-медведя. Уже прошло два дня с того момента, как он обновил задание у Крайдона, и за это время он побывал в пещере уже несколько раз, но так ничего и не получил. Пещера была запутана, но в конце концов все пути сходились на одном месте, логове безумно мощной демонической мыши. Он подумывал о том, чтобы выманить этого монстра и обойти его, но все было тщетно. Гигантская мышь не выходила и на дюйм за пределы логова. В итоге он просто потерял время, и все, что ему удалось, просто возвратить потерянные очки характеристик. «Если ничего нельзя сделать, должен ли я просто сдаться?» Вздыхал Хен Ву. Крайний срок наступал завтра во второй половине дня, и так как днем ему необходимо было работать, значит, задание должно быть выполнено сегодня ночью, иначе возможность получить свою добычу просто исчезнет. Раздался резкий крик внутри склада. Это была Юн Хи Сун, студентка вечернего отделения, которая работала в супермаркете на полставки. Хоть она и была достаточно умна, чтобы получить стипендию, учиться на вечернем отделении ей приходилось из-за семейных обстоятельств. Хенву не знал подробностей, но понимал, что там была сложная ситуация. Осознав холодную реальность, он стал довольно циничным человеком и даже не пытался наладить отношения с коллегами, Порой его проклинали за такое поведение. Но он был таким не со всеми, к тем немногим людям, которые действительно переживали за него, Хенву относился с уважением. Хотя вполне возможно, что дистанцировался он от людей из опасения, что они используют его, поэтому и не заботился о таких личностях, чего не скажешь о людях, имевших схожие с ним положения. Например, это Юн Сун, чьи семейные обстоятельства, так же как и у него, были довольно серьезными. Узнав немного больше о ее положении, Хенву взял шерство над ней, брал ответственность за ее ошибки, иногда угощал колой, вкус который сам давным-давно позабыл. В общем, относился к ней, как относился бы к младшей сестре, если бы она у него была. Хисун, что случилось? Услышав ее крик, Хенаву очнулся от мысли о мыши медведи и бросился к девушке. Мышь, там мышь! Упавшая на пол, Хисун указывала в сторону ящиков. Хеннаву, повернув голову, увидел машонка скрывавшегося между ящиками. Я раздраженно пробормотал: «Чёртовы мыши! И здесь от них проблема!» «Что? Опа! У вас дома мыши?» Примечание переводчика. «Опа! Обращение младшего к старшему используется девушками по отношению к старшим братьям или в неформальной обстановке к молодым людям старше них». «Нет. Ну или что-то типа того», — ответил Хенву, начав убирать коробки, чтобы добраться до мыши. «Нет, не делай этого. Что будет, если мышь вылезет снова?» Потрясенно закричал Ахисун, наблюдая за его действиями. «Пусть вылезает, я его прибью!» «Опа, ты разве не боишься мышей?» Бояться Мышей?» Засмеялся Хенву. Если вспомнить, то раньше он действительно их немного боялся, однако за последнее время он повидал столько мышей, что теперь для него они были неотличимы от мух. Как-никак, в новом свете мыши были даже реальнее, чем в действительности, а он убил только в одной деревне хороне 10 тысяч грызунов, И более тысячи сегодня ночью. К тому же сейчас Хенву искал способ разобраться с гигантской мышью, так что маленький мышонок — ничто для него. Просто подожди. Я прибью его и выкину. Нет-нет, не хочу видеть его снова. Для меня нет ничего страшнее мышей. Я боюсь даже думать о том, что здесь есть мышь. Не надо. Я расскажу все владельцу, и он разложит крысиную отраву. При этих словах Хенву, разбиравший коробки, внезапно вздрогнул. Что такое? «Мышь снова вылезла? Спросила девушка с опаской. Хисун, что ты только что сказала? А? Что надо положить немного травы? Вот оно! Хлопнув в ладоши, радостно крикнул Хенву. И почему я не додумался до этого раньше? Резко повернувшись к девушке, он крепко взял ее за руки и энергично затряс. Спасибо, Хисун. Благодаря тебе, я наконец-то придумал, как это сделать. А? Что? Как только Хенву взял ее за руки и начал трясти, Девушка моментально покраснела. «Ха-ха-ха! Мышиные ублюдки! Сегодня день вашей смерти!» Довольно улыбаясь, Арк смотрел на кипящий котелок, в котором готовилось приятно пахнущее и насыщенное блюдо, душистый и давитый суп. Арк разлил приготовленный суп в несколько бурдюков и вошел в пещеру. Благодаря совместным усилиям Марка и волков, пещера была уже практически очищена, и мыши оставались лишь недалеко от логового босса, добравшись до которого, на него с визгом набросились последние обычные мыши. Пробившись сквозь них, он вошел в берлогу монстра. В темноте вспыхнули красные огоньки. Арк видел это уже так часто, что вообще перестал бояться. Теперь эти глаза только раздражали его. Появившиеся красные огоньки указывали на то, что мыши-медведь наконец-то появился. «Не пялись на меня так! Сегодня принес тебе угощение!» Обратился Арк к монстру, бросая в него один из бурдюков с супом. Гигантская мышь, рефлекторно махнув лапы, порвала мешок, и на землю разлился душистый ядовитый суп, из-за чего она на мгновение замерла. Неважно, насколько огромным был мыш-медведь, он по-прежнему оставался лишь мышью и просто не мог устоять против своей природы. Покрутив носом, демоническая мышь лизнула суп, который состоял из ядовитых, но ароматных грибов. Внешне суп выглядел очень даже неплохо, и так же, как и на запах, был очень приятным на вкус. Видимо, угощение пришлось по нраву этому монстру, так как он очень быстро вылезал все до последней капли. «Не беспокойтесь, у меня есть шесть!» Арк со зловещей хмылкой бросил все оставшиеся бородки с супом, на которые вместе с мыши-медведем набросились и все остальные мыши. Спустя немного времени душистый и давитый суп наконец подействовал. Обычные, но жадные мыши вытянулись в конвульсиях, в то время как главный босс, почувствовав неладное, яростно завыл. Но было уже поздно. А трава внутри гигантская мыши начала действовать. Демоническая мышь зашаталась и споткнувшись рухнула на землю кверху брюхом, а выставленные вверх лапы задрожали. Ха, ха ха Здоровый кусок мышиного дерьма! Ты ничто против меня! Так что я взгляну, что ты прячешь! И даже больше! Почувствуй мою месть за все те страдания, что мне доставил!» Посмеиваясь, Арк приблизился к мыши-медведю. Однако, когда он оказался рядом с ним, когтистая лапа монстра внезапно атаковала его. Инстинктивно отпрыгнув, Арк схватился дрожащими руками за меч. «Как? Этого не может быть!» — побледнел он. Парализованный, как ему казалось, монстр только что чуть не достал его лапой. «Что-то пошло не так!» Быстро развернувшись, Арк хотел было сбежать, однако мышь медведь наполовину заблокировала выход. «Проклятие! Я снова умру?» На его лице появилось отчаяние. В то же время гигантская мышь, хрипя и кашляя, сделала шаг к нему. «Нет, постой, суп работает. Просто из-за его веса отрава действует слабее. Видимо, нужно было больше супа». Озарило аркамысль. мысль. «Новый свет был игрой, где вы могли не только бить и атаковать противника, но также влиять на его боевую эффективность. Поэтому у арка сейчас не было причины уклоняться от боя с монстром, который объевшийся давитого супа не мог в полной мере контролировать свое тело. Да и в конце концов, Арк уже достиг 10 уровня. Даже если мне предстоит умереть, я буду сражаться до конца! Арк, покрепче схватив меч, пошел в атаку на босс монстра. Возможно, это было из-за повысившегося уровня Арка или из-за эффекта парализации, но его атаки теперь были не такими, как при первой встрече с мыши-медведем. Сейчас после каждого его удара на теле гигантской мыши появлялись раны, из которых брызгала кровь, а сам монстр сотрясался, Тем не менее, Арк не торопился. «Яд будет действовать 10 минут, так что некуда спешить». Арк наворачивал круги вокруг монстра, постоянно атакуя его мечом. Демоническая мышь же, как и в прошлый раз, размахивала своими лапами, пытаясь достать его. Но отнюдь уже не так сильно и быстро, поэтому от большинства атак Арку удавалось увернуться. Однако система нового света не позволяла уклоняться от абсолютно всех атак, и со временем количество ран Арка росло, а его здоровье снижалось. Но все же мыши-медведя доставалось больше, и через пять минут его тело покраснело. Он в критическом состоянии, значит, его конец близок. Критическое состояние возникало, когда жизнь монстра падала до 10%. процентов. Однако только Арк хотел насесть на него посильней, как мыши-медведь яростно взвыв, резко вскочил, и его передние лапы заработали с невиданной скоростью. «Что за хрень?» С трудом заблокировав удары, Арк ошеломленно уставился на мышь. Оставалось еще 3 из 10 минут действия паралича. Но судя по тому, что монстр начал атаковать со своей прежней скоростью, эффект уже прошел. Ситуация изменилась, и теперь Арк вынужден был перейти в глухую защиту. Но даже так он с трудом защищался и совершенно не думал о нападении. Его здоровье падало после каждой блокированной атаки. А тут еще после 10 блокировки его меч просто развалился. Прочность ржавого железного меча снизилась до нуля, и он был разрушен. «Проклятие!» В конце концов, даже меч не выдержал. Здоровье Арка упало до 23 очков, поэтому он сразу же потянулся за зельем. Это не укрылось от монстра, который передними лапами тут же атаковал его. К счастью, Арка уже успела выпить зелье восстановления, тем самым спасая себе жизнь, но ситуация по-прежнему оставалась безвыходной. Тело Арка покраснело, как и у мыши-медведя, значит, он тоже в критическом состоянии. Черт, это плохо!» Уклонившегося от следующего удара Арка переполняла ярость. Он сможет выдержать не больше одной атаки, потому что вторая, несомненно, убьет его. «Нет, так не должно быть! Если я сейчас сдамся, мне придется отказаться от этого подземелья. Если я должен умереть, то, по крайней мере, обязан забрать этого проклятого монстра с собой!» Арк в гневе бросился на гигантскую мышь. Ему навстречу стремилась лапа, но он сосредоточился только на своем ударе, и, вложив в него всего себя, со всей силы ударил мыши-медведя в лоб. «При помощи навыка «Несгибаемая воля» вы обнаружили уязвимое место мыши-медведя и нанесли фатальный удар в критическую точку». В этот же момент враг просто остановился. Гигантская мышь встала на добы и, сдав пронзительный визг, рухнула плашмя на пол, после чего ее тело начало медленно становиться прозрачным. Стало ясно, это была победа арка!